Глава первая. Алекса: Что с ней теперь будет? донесся сквозь сон почти неслышный голос Айлин. Ее ведь не выгонят из Академии! Пугающее предположение мгновенно вернуло меня в ужас моей теперешней реальности: Я никогда не слышала о фениксах лишившихся крыльев во время обучения. Целитель предположил, что мне позволят сплести второе астральное крыло, но так ли это? В столичную Академию попадают сильнейшие. Мне правда дадут возможность восстановиться или отправят в заведение ниже уровнем. И что тогда будет? Мои планы, грёзы о будущем, все обратится в прах? Очнись, Алекса. Ты потеряла крыло во время демонстрационного полета, и еще непонятно, что с телом. Вдруг вместе с полетами потерянная возможность ходить? Не должны, — тихо ответила Кассия. Она тоже была Фениксом, но застряла в другой стране из-за закрытых границ и лишь недавно вернулась на родину. Но наверняка для продолжения обучения в столичной академии выставят условия. Хотя, конечно, Актеон может... Нет, ему не стоит вмешиваться. Она не перенесет, возразила ей Айлин. Согласна, — ответила Кассия. Несмотря на ситуацию, на сердце потеплело. Кассия и Айлин, прибывшие по обмену новобранца из соседней страны драконов Кириус. Я знакома с ними всего месяц, но в момент беды они рядом. Верят в меня и готовы поддержать. «Спасибо, девочки!» — просипела я, с трудом открыв глаза. «Спасибо, что верите в меня!» «Конечно верим!» Айлин подошла к кровати и аккуратно сжала мои пальцы. Короткие каштановые волосы девушки пребывали в беспорядке, серые глаза потускнели, веки припухли. Кажется, пока я спала, она только и делала, что плакала. Нас познакомил мой брат. Как оказалось, Айлин изнасиловали три года назад, из-за чего она боится мужчин. Даже простые прикосновения ввергают ее в ужас, и Актеон пытается ей помочь преодолеть свои страхи. Впрочем, кажется, брат просто влюбился в эту верную и добрую девушку. Именно поэтому она может повлиять на моего временами чрезмерно деспотичного брата. «Пожалуйста, поговори с Актеоном. Он не должен вмешиваться», — попросила я у Айлин. Серые глаза на мгновение расширились от удивления. «Обязательно», — отозвалась она без раздумий. Алекс очнулась?» Словно почувствовав, что мы говорим о нем, в проходе появился мой брат. Показалось, в небольшом помещении сразу стало тесно под влиянием его мощной огненной ауры. Темные волосы разметались по широким плечам, карие глаза наполняли все испытываемые им тревоги. Даже крылья, белоснежная и бледно-алая астральная, понуро повисли, словно намокший плащ. Сияющий золотом доспех легата вступал в полнейший диссонанс с его состоянием, Не представляю, что Актеон испытал, когда увидел мое падение. И страх за меня во многом может повлиять на его дальнейшие решения. Наши родители погибли во время прорыва твари разлома, когда мне было 5 лет, а Актеону 15. Он взял на себя ответственность за меня и Теориса, еще одного сироту. И несмотря на сложности жизни с двумя детьми на плечах, он сумел стать одним из сильнейших магов страны, прошел через множество опасных миссий, впечатлил короля, за что тот включил его в пантеон. Но Актион — сложный феникс, временами жёсткий, склонный к контролю, особенно когда дело касается меня. Не счесть, сколько раз мы сталкивались с ним, когда поднимался вопрос его вмешательства в мою жизнь. Потому я боялась, что в этой ситуации он лишит меня права выбора и принятия решений. «Тебе что-нибудь нужно?» — заботливо обратилась ко мне Айлин. «Воды», — просипела я. «Актион даст. Позвольте нам поговорить». Айлин и Кассия сразу же нас оставили. Я осталась один на один с мрачным братом. «Как ты себя чувствуешь?» Карий взгляд Актиона пробегал по моему изломанному телу почти в отчаянии. В его глубине постепенно нарастало ярое пламя. Актион, как и я, — маг огня. Потому он бывает скор на расправу. Мне следует сразу обозначить свою позицию, пока меня не увезли во дворец на восстановление, и он сам не взялся за создание нового крыла. «Как же это больно!» «Только утром одна из сильнейших новобранцев Академии, сейчас я лежу изломанная, не в состоянии даже сесть и боюсь, ко всему прочему, лишиться свободы воли». «Ты не должен вмешиваться», — сообщила я бескомпромиссно, прямо глядя в глаза брату. «Я не хочу, чтобы ты вмешивался, Актеон». «Ты предлагаешь мне просто стоять в стороне?» пророкотал он, потемнев лицом. Показалось, воздух в комнате накалился за мгновение, астральное крыло брата засияло внутренним огнем. «Поддерживать меня», — пояснила я опустошенно. «Мне больше ничего не надо. Только его любовь, вера и присутствие. А если он не будет в меня верить, если начнет решать за меня, то как мне потом не возненавидеть себя за беспомощность? Но мне нужен не только он, но и Янис. Я хотела увидеть любимого и не желала верить, что он не появляется по своей воле. Он не мог меня бросить. Только не он. «Ты не пускаешь ко мне Яниса?» высказала я осторожное предположение актион изначально за что-то не взлюбил моего партнера потому я как могла скрывала появление между нами чувств месяц назад я не спросил у него разрешения на брак со мной брат категорически отказал потребовал подождать еще год был жуткий скандал я тебе не враг Алекса», — взгляд актиона потух мне стало стыдно за свою категоричность не знаю где он мы с доросом принесли тебя сюда он не появлялся вот как Брат с его другом, легатом Доросом, отправились за мной на дно ущелья, позаботились обо мне. Благодаря им я здесь. Спасибо, что сюда, они не во дворец. Мне стало больно смотреть на расстроенного брата, и я прикрыла глаза. «Где Руфь?» — спросила, пытаясь отвлечься от мысли о любимом. Руфия — моя лучшая подруга с первого курса. Не хотелось бы, чтобы мой провал разрушил и ее будущее. «У нее тоже демонстрационный полёт. Надеюсь, она справится лучше меня». Просипела я, ощущая, как глаза снова наполняются слезами. «Восстанавливайся, Алекса. Я с тобой». «Спасибо, Актеон». «Вот только где же Янис?» «Где был он, когда я лежала, изломанная на дне ущелья? И почему не появился до сих пор?» «Он не ранен. Брат ему не запрещает меня навещать. Тогда что же ему мешает?» «Когда подруги, с которыми мы знакомы всего месяц, берегут мой сон, а брат обдумывает мое будущее. Где мой любимый?» «Неужели он не приходит ко мне из-за потери крыла? Не верю. Не хочу верить». После ухода Актиона ко мне снова вернулась Кассия и пришла не одна, а с Доросом. «Айлин поговорит с Актионом», — подбодрила она меня. Девушка имела внешность, типичную для фениксов, обретших свет через благословение. Пепельные волосы, зеленые глаза, разве что крыльев нет, как теперь у меня. Но у Кассии другая история. Из-за политических проблем страны прекратили взаимодействие и закрылись друг от друга непроницаемыми магическими стенами на целых 15 лет. А фениксы — особенная раса. Мы не можем долго жить вдали от Родины из-за особых вкраплений в почву, называемыми светом и тьмой. Мы поклоняемся им, приносим дары, просим о благословении каждого своего покровителя. Потому и делимся на светлых и темных, Но в нашей особенности и наша величайшая слабость — Многие из тех, кто после закрытия границ остался вдали от Альвиана, своей страны, погибли. Большая концентрация тьмы и света формируется в крыльях, потому мать Кассии отрезала их себе и ей, чтобы суметь выжить. Сама она погибла, а вот девушка вернулась в Альвиан. «Всё будет хорошо, вот увидишь», — Дорас подмигнул мне в привычной манере. В отличие от Кассии, своей избранницы, он был рожден светлым фениксом, но обратился к тьме. За его спиной были сложены два крыла. Чёрная и астральная бордового цвета. Короткие темные волосы, лукавые зеленые глаза, приятное лицо, атлетичная фигура. Когда я впервые увидела друга брата, рисковала лишиться самообладания. Те времена давно позади, а мне до сих пор смешно вспоминать, как заикалась перед привлекательным воином, пытаясь выговорить свое имя. Но меня можно понять. Легаты — сильнейшие маги страны, боги, созданного королем пантеона и то, что мой брат один из них не спасает меня от благоговения перед ними. «Кажется, я была резка с Актионом», — отметила с сожалением. «Тебя никто не винит. И он тоже. Вам обоим нужно выдохнуть. Огневики, что с вас взять?» — рассмеялся Дорос. Я тихо фыркнула, и он, и Кассия тоже принадлежали стихии огня. Лишь Айлин, как маг воды, разбавляла нашу компанию спокойным нравом. «Дорос, ты не видел Яниса?» «Актион ему не запрещал». «Янис не пострадал. Мы не видели его». Лицо мужчины помрачнело, глаза полыхнули огнем, напоминая, что передо мной опасный воин. «Ему стоило появиться сразу же, хотя бы попытаться тебе помочь, и позже объясниться с Актионом, почему не смог тебя уберечь. А где он?» «Прекрати!» — Кася дёрнула мужчину за локоть. «Он, наверное, в ступоре после случившегося. «Алекса, если хочешь, мы его поищем и поговорим», — предложила она. А меня вдруг одолела робость. Я боялась, что он не приходит лишь из-за потери мной крыла. Из перспективной двойки мы оба обратились неудачниками. Но он еще может летать, в отличие от меня. «Нет, не надо. Ты права, уверена, ему нужно время, чтобы прийти в себя». Я кое-как улыбнулась, хотя снова хотелось плакать. Кассия с Доросом посмурнели. Возможно, их посещали те же мысли, что и меня. «Алекса!» — в палату ворвалась Руфия. Похоже, она прибежала после своего полета. Бежевый доспех был чистым, значит, хоть она обошлась без падений. Щеки моей лучшей подруги блестели от слез. На голове царил бардак из светлых кудрей. «Алекса!» Она со слезами бросилась ко мне, а я даже не могла ее обнять. Они пробыли у меня час, пока меня не сморил сон. Только на этот раз не удалось забыться беспамятством. Я снова летела среди величественных и опасных серых скал. Они смыкались надо мной, словно клыки чудовища, Пытались достать острыми гранями, цеплялись за крылья. Вокруг поднимался водно-пламенный круговорот. Но стихия не ощущалась, родной. Она мне не подчинялась. А в миг до падения кто-то схватил меня за руку. «Алекса!» — донеслось сквозь дрему. Я с трудом разлепила тяжелые веки, проморгалась, глядя на вход в палату. Потянутая мужская фигура с двумя крыльями за спиной облеклась в образ, к которому так тянулось мое сознание. «Янис!» пролепетала я слабым голосом. «Нашла о ком думать», — скривился мой собеседник, и наваждение исчезло. «Тео? Рис! кашлянула я, наконец сумев сосредоточить рассеянный взгляд. Полутьма вечера и внезапное пробуждение сыграли со мной злую шутку. Я приняла бывшего лучшего друга за возлюбленного. Видимо, сказалась похожесть комплекции, когда внешне они совершенно не похожи. я не с голубоглазый шатен, светлый. Теорис, рожден обращенным к тьме, потому обладал редкой для темного феникса внешностью. Короткие пряди отдавали золотом, постоянно спадая на холодные черные глаза с изумрудными прожилками. А ты приняла меня за слизняка Яниса? Он предстал в черном кожном доспехе. В ухе дерзко поблескивала серьга в виде аквамариновой капли. Губы кривились выражением мерзения. Прекрати! процедила я. Не хотела снова слушать, как он поливает Яниса грязью. «Ты идиотка, Алекса!» — заявил он в момент, зажигая во мне пламя ярости. «Бесишь!» — выдохнул. Пошел вон!» — прошипела я, дернув руками, но те отозвались болью даже сквозь заклинание обезболивания. «Не шевелись!» — закатил он глаза, двинувшись ко мне. «Совсем дура!» С Теорисом мы знакомы с детства. Наши родители дружили, а когда они погибли, Актион взял на себя заботу обо мне и о нем, Потому мы росли как брат и сестра». Вместе встревали в неприятности, вместе учились летать, а в Академии все резко изменилось. Он закрылся, как и Актеон во всем пытался меня контролировать, и когда в моей жизни появился Янис, повел себя как последняя сволочь. Так что из лучших друзей, названных брата и сестры, мы превратились в неприятелей, почти врагов. И это осознание отдавалось болью в натреснутом сердце третий год подряд. «Хватит меня оскорблять, Тео!» Пользуешься тем, что не могу тебе врезать? Ты и раньше не могла, поморщился он и коротко выдохнул, сдувая золотистые волосы с глаз. Ты мне ответь, где были твои мозги, когда ты ушла в круговорот? Это был неотработанный прием. Откуда ты? Я задохнулась на миг, ощутив себя невероятно уязвимой и несчастной. Доверься мне, прозвучали в мыслях уверенные слова Яниса, от которых трещина в груди стала глубже и острее. Видел ваши тренировки. «Поэтому знаю, что вы взялись показать неотработанную фигуру». Теорис замер надо мной каменной глыбой неодобрения и вдруг присел возле кровати на колено, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Зачем, Алекса?» «Зачем?» — обратился тихо, почти отчаянно. «Хотела показать, чего я стою», — судорожно прошептала первое, что пришло в голову, и это было чистой правдой. «Всем и Актиону. Ему в первую очередь». Доказала, на закаменевшее лицо Теориса набежала мрачная тень. Я помогу тебе сплести крыло. Что? усмехнулась я придушенно Но он не смеялся. Черные глаза смотрели чересчур серьезно. Это была не шутка. Что за глупость ты придумал? выдохнула я, пребывая в ступоре после его заявления. Он даже не спрашивал, не предлагал, ставил меня перед фактом, как актион. Еще и поэтому наши с теорисом пути разошлись, каждый из братьев претендовал на мою свободу, и я не смогла держать оборону на оба фронта. Сначала сократилось общение, следом совсем оборвалось и переросло во вражду, когда в моей жизни появился Янис. «Я перехватил ректора. Он сказал, тебе дадут время на восстановление прежней формы», заговорил он, вновь ввергая меня в замешательство. «Если начнем плести крыло вместе, уложимся в несколько месяцев. Одна ты будешь плести полгода». «Алекса, что думаешь?» Он вдруг протянул руку к моему лицу и неожиданно нежно провел кончиком указательного пальца по моей щеке. Я задрожала от репетности и мольбы, что засветились в необычных глазах моего бывшего друга, и снова ощутила предательски подступающие слезы. «Прекрати!» — промямлила я, пытаясь отодвинуться. Взгляд зацепился за разбитые в кровь костяшки пальцев Теориса. «Он же отлично отлетал. Неужели подрался?» «Ответь, Алекса!» «Что я должна ответить?» — поморщилась, отворачиваясь от него. «Мне не нужна твоя помощь. Мы с Янисом справимся сами». «С Янисом?» — яростно усмехнулся он. «Что-то я его тут не вижу». Укол достиг цели. Я вздрогнула, ощутив тянущую боль в груди. «Мы провалили демонстрационный полет. Он приходит в себя. Он твоя пара и должен думать о том, как тебе прийти в себя». Теперь черные глаза Теориса наполнились гневом. Кипящая сила его резерва отдавалась покалыванием на коже. Тео пребывал в бешенстве. И не скажешь, что передо мной маг земли. Ты ничего не знаешь! нервы сдавали, и я перешла на крик. Просто уйди! Оставь меня! Я сама разберусь. Не разберешься, отрезал он, поднимаясь и снова навис надо мной с высоты своего роста. И тут дверь палаты приоткрылась. Внутренне смело заглянул тот, кого я с такой отчаянной надеждой ждала. «Янис!» — выдохнула с облегчением. «Вот и ты!» Теорис резко развернулся к двери. Его руки угрожающе сжались в кулаки, и, будь я в состоянии шевелиться, вцепилась бы в него, потому что, показалось, он готов броситься на Яниса. Но оказалось, желание мужчин взаимны. «Ты!» — прошепел Янис, решительно двинувшись к Теорису. Свет из окна упала на его лицо, и я задержала дыхание, увидев гематому под его глазом и рассечение на губе. Он был все в том же доспехе, который даже не испачкался серой пылью скал. Других повреждений не наблюдалось, и стало понятным, что рану он получил не в результате падения при демонстрационном полете, а у Тео как раз разбиты костяшки пальцев. Неужели они подрались? Хотя вряд ли Янис был инициатором. «Явился!» — неприязненно выплюнул Теорис. Кажется, для Яниса его пренебрежительный тон стал последней каплей — Крылья, белое и голубое, за его спиной распахнулись, придавая ему ускорение. Он резко подскочил и ударил, направляя кулак сверху. Тео выставил блок, но сила атаки была слишком велика, и его толкнуло назад. Я ахнула, когда он налетел ногой на мою кровать. Снова напомнила о себе боль в переломах. «Прекратите!» — взмолилась встревоженно. Теорис сразу обернулся, глядя на меня с беспокойством. А Янис не собирался останавливаться, снова рванул на него и на этот раз добился желаемого. Его кулак налетел на скулу Тео как раз в тот момент, когда он вновь перевел взгляд к противнику. Я мысленно приготовилась к тому, что на меня сейчас свалится рослый и наверняка тяжелый парень, но Теорис как-то умудрился устоять на месте, разве что снова толкнул кровать и присел на одно колено от силы удара. «Янис!» — рявкнула я. «Хватит!» Совершенно не узнавала своего возлюбленного. Каштановые волосы в жутком беспорядке — Голубые глаза пылают силой магии, чувственные губы кривятся в злобном оскале. Он был в неистовстве, но все же послушал меня и остановился, занеся руку для нового удара. «Хватит! Вы оба!» «Что здесь происходит?» В палату влетел Дорос. «Я думала, он уже ушел. Выходит, решил остаться, чтобы охранять мой сон?» «Легат!» Парни вытянулись по струнке, приветствуя старшего позвания. «Что вы тут устроили?» «Я спрашиваю» повторил Дорас с угрозой в голосе. Зеленые глаза Легата полыхнули алым огнем. оба парня на миг смешались. Теорис выступил вперед первым. «Мы повели себя недостойно и готовы понести наказание, Легат», — отчеканил он. «Да, мы виноваты», — подтвердил Янис, опомнившись. «Просто уйдите», — поморщился Дорас. «Алексе, нужно отдыхать». «Нет, мне нужно поговорить с Янисом», — попросила я. «Если ты этого желаешь». Кивнул Легат, позволяя мне вздохнуть с облегчением. Актеон бы так просто меня не оставил. Дорос вышел первым, Теорис одарил Яниса недобрым взглядом, но тоже ушел. Мы с Янисом остались одни. «Алекса, прости, я так виноват перед тобой», — заговорил он, подходя к моей кровати. Лазурный взгляд метался между моими многочисленными травмами и чудилось постепенно наполнялся паникой. «Я так ждала тебя», — прошептала, пытаясь протянуть к нему руку. Вздрогнув, он приблизился и аккуратно сжал мои перебинтованные пальцы своими. «Ты... ты сможешь ходить?» «Я не знаю», — отозвалась растерянно. «Должна». Этот вопрос пугал и меня, но целитель не говорил ничего конкретного. Однако его уверенность в том, что не все потеряно, давала надежду на полное восстановление. Понятно. Я не снахмурился и опустил голову. На миг его пальцы сжали мои до боли и тут же отпустили, когда я невольно зашипела. Я знаю, что делать, вдруг заявил он. Твой брат легат. Он может попросить, точнее, приказать, дать нам время. Или даже распределение. Ведь так, Алекса. И пытливо заглянул в мои глаза. Сердце сжалось в замешательстве, в ушах зашумело. Мы ведь вместе три года. Он прекрасно знает, как мне важно всего добиться самой, без помощи брата, но все равно предлагает такое? Наверное, он просто до сих пор в шоке. Нет ответила я непослушными губами. «Я сказала Актиону не вмешиваться». «Ты с ума сошла?» — рыкнул он, заставляя меня задрожать в смятении. «Ты потеряла крыло, получила кучу переломов, неизвестно, когда сможешь встать на ноги, но отказалась от помощи легата». «Да, именно так», — ответила невероятно спокойно. Но не потому, что ощущала расслабленность. Все чувства будто замерли, застыли в невесомости, И я не знала, воспарят они высь на крыльях поддержки любимого или рухнут в бездну, придавленный грузом его неодобрения. я не подскочил на ноги, прошел взад вперед по помещению, постоянно ероша волосы. Я так любила трепать их, когда мы оставались наедине. «Алекса». Он вновь вернулся к кровати, встал на колено, взял мою руку в свою, поцеловал мои пальцы. «Ты должна попросить брата о помощи. Это единственный выход». «Не могу поверить, что ты...» залепетала я потеряно. «Ты же меня знаешь». «На кону твое будущее, Алекса. Наше будущее. А ты собираешься все перечеркнуть в угоду своей гордости. Ну же, сама подумай. Это лучшее решение». «Доверься мне», — снова прозвучало в мыслях, и мне почудилась боль в потерянном крыле. «Это трусливое решение, Янис». «Рациональное», — с нажимом возразил он. «Возможно. Но оно неприемлемо для меня». «Вот увидишь, я быстро встану на ноги. Если возьмемся вместе, за рекордные сроки сплетём мне крыло и...» «Алекса!» Он прикрыл глаза и коротко выдохнул, словно смиряя злость. «А мне что делать, пока ты восстанавливаешься? Плетение крыла даже вдвоем это минимум три месяца потерянных тренировок. А если не получится? Ты лишишь распределения и себя, и меня. Мы ведь пара, боевая двойка, но ты принимаешь решение одна и в ущерб нам обоим». «Какое решение?» — возмутилась я. «Использовать влияние моего брата — не решение. Если на то пошло, это только мой брат. Он не имеет отношения к моей учебе. «Да, твой брат, который может тебя спасти. Не хочешь просить ради себя — попроси ради нас, Алекса». Янис еще приблизился, пронзительно заглядывая в мои глаза. «Ты же меня любишь?» «Люблю», — ответила я без раздумий, но голос дрожал. Меня пугал и расстраивал этот разговор. Не так я представляла встречу с любимым после провала демонстрационного полета. «Если любишь, то спаси нас обоих. Речь о нашем будущем». Он протянул руку к моему лицу и нежно погладил мою скулу. «Я не понимаю, Янис». Ступор начал рассеиваться под действием раздражения и разочарования. «Ты не спустился за мной в ущелье. Меня забрал брат, принес от Академии. Ты не появлялся весь день, а теперь уговариваешь меня на то, что мне притит. Тебе не интересно, что я чувствую? Не хочешь обсудить, что произошло в полете? Мы ошиблись. Лицо Яниса закаменело, глаза прищурились. Ты отпустил меня? Уговорил на неотработанную фигуру и не удержал меня. Ты не получил ни царапины, я пострадала. И теперь еще я же должна исправлять. Что, мою ошибку? Он отпустил мою руку и поднялся. Тени скрыли от меня его лицо. Так и знал, что ты будешь меня упрекать. «Я не упрекаю. Я просто не понимаю тебя». «А что здесь непонятного?» «Не ты одна провалила демонстрационный полет. И я думаю, как нам выбраться, как не лишиться всего?» «Мне казалось, и для тебя нет ничего важнее распределения. Мы ведь так долго работали ради него. Мы уже заслужили лучшие места, и ничего страшного не произойдет, если твой брат попросит оставить их за нами, пока ты восстанавливаешься». «Так мы как раз не заслужили. Наоборот». «Выбыли из числа претендентов из-за ошибки». «Вот именно, это просто ошибка. Но легат может все исправить». «Я не буду привлекать Актиона», — отрезала категорично. «Когда Айлин, Кассия и Руфия верят в меня и понимают мое нежелание обращаться к брату, а бывший друг предлагает помощь в плетении нового крыла, мой любимый склоняет меня к решению, которое я не в состоянии принять. Это моя жизнь, моя ошибка. Мне её исправлять». «А мне что делать, Алекса?» — спросил он отрешенно. «Верить в меня. Помочь мне преодолеть трудности, как мой партнер по двойке». «Ты не понимаешь. Знаешь, как будет? Ты поиграешься в гордую деву, а по итогу все равно получишь отличное распределение. Твой брат, как бы ты ни просила, не сможет оставаться в стороне. А я останусь неудел. Думаешь, почему он не дал нам разрешение на помолвку? Легат наверняка рассчитывает на лучшую партию для своей сестры». Он меня терпеть не может и, более того, не пытается это скрыть». «Это не так. Актеон? При чем тут его одобрение? Речь о нас, обо мне. Почему ты в меня не веришь, Янис?» — прошептала я помертвевшими губами. «Я верю в тебя. Но на вещи надо смотреть реально, Алекса. Уверен, ты подумаешь и все осознаешь. Я приду завтра». «Нет», — качнула я головой. «Я не передумаю». Янис шумно выдохнул, опустив голову. Тогда, надеюсь, и ты позволишь мне решать лишь за себя. Ведь речь не только о твоем будущем». «Я не могу тебе запретить», — произнесла тяжело сглотнув. Янис понуро кивнул. Его лоб прорезали задумчивые морщины. «Ты должна передумать, Алекса, попросил он. «Ради нас. Ради нашей любви». «Тебе лучше уйти», — голос сорвался, и я отвернулась, боясь заплакать. «Надеюсь, ты тоже передумаешь». Удивительно. Я разбилась утром, а сердце разлетелось на осколки только сейчас. В груди образовывалась пустота. В мыслях разливались горечь и разочарование. Янис не появлялся ни из-за шока. Он думал о будущем больше о своем, чем о моем, Ведь был уверен, что брат все для меня устроит. Хотя именно Янис должен лучше многих знать, насколько мне притит обращаться к Актиону за помощью. Ведь я так гордилась своими успехами именно потому, что они только мои. Я всего добилась сама, но разбилась, доверившись Янису. «Восстанавливайся, Алекса! Он медленно покинул палату. И как только дверь за ним закрылась, взгляд застлала пелена слез. Я осталась совершенно одна и могла только надеяться, что мгновение наедине с собой и со своим разочарованием продлятся достаточно долго, чтобы никто не увидел мою слабость. Соленые капли полились нескончаемым потоком. Из груди один за другим вырывались всхлипы, Я сдержалась от истерики после потери крыла, сумела с достоинством выдержать разговор с братом, но общение с Янисом пробило брешь в истончившейся броне моего самообладания. Вместо того, чтобы поддержать и подбодрить, он столкнул меня в омут отчаяния, который постепенно овладевал сознанием. И теперь я не знала, как выплыть. Ни Дорос, ни Теорис не заходили в палату, позволяя мне поплакать. Правда, слезы не помогали. Я предпочитала сбрасывать эмоции в движении, но не могла даже подняться с кровати. Чувства кипели во мне, не получая выхода. Безысходность переходила в злость и бешенство, остывала до состояния тоски и вновь вскипала. Когда в палату заглянул целитель, я была готова начать дымиться. «Насколько все плохо? Я смогу ходить?» — задала один из главных вопросов. «Ты полностью восстановишься, Алекса. А сможешь ли ходить или летать?» «Зависит только от тебя», — ответил он уверенно. «Только от меня», — вторила ему отрешенно. «Но «Ну как взлететь, если я продолжаю падать?»